Вероника вспомнила, как в марте муж неожиданно заговорил о больших деньгах, о том, что скоро они, может быть, разбогатеют, и им не придется больше работать по найму, вот только нужно раздобыть где-то начальную сумму. Вероника как могла отговаривал его от авантюр. Боре платили хорошо, у них была отличная квартира, дача, две машины. Вероника могла одеваться в дорогих бутиках, посещать косметический салон, дважды в год ездить за границу. Но Борю как подменили. Он стал нервным, раздражительным, грубил ей, встречался с какими-то ужасными, невоспитанными людьми. Потом его авантюра, судя по всему, провалилась. Он стал еще более нервным, вскрикивал во сне или вовсе не спал. Те невоспитанные, грубые люди звонили ему по несколько раз за вечер и чего-то требовали. Вероника просила мужа поделиться с ней, но он только отмалчивался и все больше замыкался в себе. Наконец, в середине мая он вдруг снова сделался оживлённым, снова заговорил о богатстве, о том, что всё утрясётся, всё будет благополучно, лучше, чем прежде, но спал по-прежнему плохо, и звонки по вечерам не прекратились. И вот теперь он пропал. Вероника нашла в столе старую записную книжку её мужа, перелистала её. На глаза попался телефон школьного знакомого Бори, Игоря Селезнёва. Она вспомнила, что этой весной Боря несколько раз звонил Игорю и даже встречался с ним. Значит, Игорь мог быть в курсе его дел. Забыв о том, что стояла уже глубокая ночь, Вероника набрала номер. В трубке раздался заспанный женский голос, который сообщил, что Игоря нет дома. Вероника машинально произнесла еще несколько слов, которых не помнила Повесив трубку, она долго смотрела в одну точку. «Вот. У женщины тоже муж не пришел ночевать». А она, судя по всему, спокойна и даже может спать. Может быть, так и надо? Может быть, Вероника ненормальная? Но нет. Она чувствовала, что с Борисом что-то случилось. Похоже, Игорь Селезнев через день и ночует дома. Его жена к этому давно привыкла. Да, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Но у них-то с Борисом этого не было. Вероника ходила по квартире, как тигрица в клетке. От телефона к входной двери и ждала, ждала, ждала, сжимая полные ухоженные руки. Наступило утро. На лестнице слышались шаги спешащих на работу людей. Хлопали двери лифта. Вероника уже не отходила от двери, вслушиваясь в эти необыкновенные утренние звуки. И вдруг шаги раздались возле двери ее квартиры. Вероника замерла и напряглась. В дверь позвонили. Это был не Борин звонок. И шаги были не его. Но это мог быть кто-то, кто знал что-нибудь о ее муже, кто-то, кто мог наконец успокоить ее. Вероника спросила на всякий случай, кто там, и мужской голос из-за двери ответил, что он от Бориса Наумыча. Она торопливо, трясущимися руками, открыла все замки, распахнула дверь, качнулась навстречу измученным пожелтевшим лицом. «Что с ним?» И тут же отшатнулась. На пороге стоял человек в черном, облегающем свитере и черной маске с прорезями для глаз, как показывают в кино террористов или налетчиков. Вероника отшатнулась, но было уже поздно. Черный человек шагнул внутрь квартиры, втолкнул ее в прихожую и брызнул в лицо из темного продолговатого флакона. В глазах сразу потемнело, и крупная, полная, холеная Вероника без чувств сползла по стене на пол. Когда она пришла в себя, квартиру заливал яркий солнечный свет. Вероника пошевелилась и застонала. Тело затекло от неудобного положения. Голова ужасно болела. С трудом поднявшись на ноги, она обошла квартиру. Она была пустой. И особенных следов пребывания грабителей Вероника тоже не заметила. Ничего не было разворочено, распахнуто, вывалино на пол, как после обыска или ограбления. Вероника закрыла дверь на все запоры. Выпила минеральной воды, приняла таблетку анальгина. Еще раз осмотрела квартиру. Деньги в потайном ящике, драгоценности Вероники, две ее шубы, все было цело. Только в кабинете мужа были выдвинуты ящики письменного стола, и системный блок компьютера раскурочен. Развернут задом наперед, и часть деталей вырвана из металлической стойки с мясом. Значит, это не были заурядные грабители. Значит, как она и подозревала... Боря влип в какую-то скверную историю.